Глава восьмая. Остаток дня я ловил молекулы запаха, оставленного Джулианом. Когда начало чудиться, что он покинул замок и вернулся в крепость Валенштейнов, я вздохнул свободнее, расправил плечи и едва не столкнулся с ним нос к носу. Мгновенно среагировав, я почти упал и начал голыми руками отскребать грязь от плинтуса. Он прошел мимо, глядя прямо перед собой. Лишь задел меня краем плаща по лицу. Я еще долго старался унять бешено стучающее сердце. Тупо скреб ногтями старое дерево. Потом подбежал и выглянул в окно. Костелян вышел из замка, но с одним из рыцарей пошел не в конюшню, а в кузницу, где прямо у входа начал перебирать трофейные доспехи и оружие. Осматривать. С холодком в сердце я понял, что Костелян никуда не уедет, а в крепость вернется уже с войсками Лангидока. Или всего на час раньше, чтобы открыть ворота. В любом случае мне надо прятаться. А этот замок не настолько велик, чтобы я мог прятаться бесконечно долго. Особенно если учесть, что в большую часть помещений мне, как челядину, заходить просто нельзя. Прошлую ночь я продрожал в чулане. Новым челядинам объяснил, что я всегда сплю в чулане за плотно закрытой дверью, так как сильно храплю, и потому меня сюда определили. Посмеялись, но не стали уговаривать переселиться в более комфортабельную людскую. В эту ночь возлюбленный Кларисса свободен от дежурства, так что она не пришла. Однако я не решился высунуть нос даже из чулана. Кто знает возможности нового колдуна? Вдруг да засекает любые передвижения. Утром позавтракали баранией похлебкой. Мне даже почудилось, что ничего не изменилось. Только готовить марманда стало лучше. Но, увы, вместо марманды толстяк их тиар. А челядь не просто сменили. Увы. Убили и тех, кто сопротивлялся, и тех, кто в страхе жался в угол. Убит Иполит, убит Лавр, Маклей, Накенти. Зачем-то убита Христина, Марат, Вестерфорд. Только вот от Альберта я не отыскал следов. Если убит, его бы заметили по горе трупов. Если бы прорвался через вражеские ряды, говорили бы о таком герое долго. Но просто исчез, словно растворился в воздухе. Но все равно оставалось обманчивое чувство, что ничего не изменилось. Особенно, когда Дудерк, туповатый мужик с лошадиной мордой, начал рассказывать о вылезающих из могил мертвецах. А другой в ответ рассказал про ведьм, что крадут младенцев. Неизбежно зашел разговор о колдунах. Я произнес имя Тимоти Карказана. Все сразу примолкли, начали переглядываться, выискивая самого смелого. Наконец, тут же Дудерк сообщил хмуро, что господин Карказан — самый сильный колдун на свете, и что с ним, господину Лонгидоку будет счастье. И всем будет счастье. — Слово «счастье», — сказал я, — следует произносить с опаской. — Почему? — спросил Дудерк. — Если ты нашел на счастье подкову, — объяснил я, — значит, кто-то другой недавно отбросил копыта. Он подумал, махнул рукой, желтой от твердых мозолей. — Э, пусть, каждый за себя, — «Один бог за всех!» Остальные молчали, посматривали настороженно. Я промолчал, понимая как их страх, так и страх солдат, которые сопровождали карказана в опасное путешествие к сокровищам прежней хозяйки. Но лично мне этот колдун даже нравился своей одержимостью, устремленностью, даже бесцеремонностью в выборе средств. В конце концов, как-то лицемерно укорять человека в пренебрежении жизнью других людей — в жертвоприношениях или подобных делишках, когда до общечеловечизма и харассмента еще ох как далеко, а в постоянных войнах гибнет куда больше, к тому же бесцельно. Но не считать же достойной целью то, чтобы отнять трон у одного неграмотного дурака и дать захватить другому. Однако понятно, что когда мне встретится маг, я его постараюсь как можно быстрее лишить жизни, из предосторожности, все мы знаем, чего ждать от простолюдина, от сеньора, короля, разбойника, распутной женщины, но никогда не знаем, чего ждать от колдуна. Чаще всего даже не знаем, кто в толпе на базаре колдун, а кто нет. Что вообще очень плохо в магии, так ее скрытность. Это только на нижних уровнях мага легко увидишь по темному ореолу, по изогнутому воздуху и еще по каким-то легко видимым признакам. Но когда маг поднимается до определенного уровня, его не отличить от остальных людей, у которых никакой магии. «Как производство?» — мелькнула у меня мысль. «Если оно примитивное, то дымит и коптит, загрязняя отходами землю, воду и воздух. Такой заводик издали видно дымящим трубам. А если продвинутое, то оно все отходы перерабатывает, не выпуская наружу». Да и по внешнему виду современный завод не отличишь от здания оперы в новом стиле или супермаркета. Конечно, такой маг в бараний рог свернет походе любого героя или короля. Правда, короли обзаводятся своими магами, давая им то, что маги не могут получить или не хотят тратить время и силы на такие ежедневные пустяки, как уют, множество слуг, безопасность, возможность не самим искать ингредиенты для колдовства – а посылать во все стороны сотни слуг. А вот герои... Хм, Уж и не знаю, как они обходятся. Может быть, мелькнула ироническая мысль, маги просто пренебрегают такой мелочью, как герои? Зная, где комната колдуна, я сел под стеной. А когда меня спрашивали сердито, чего это я здесь расселся? У меня нет работы, что ли? Я отвечал гордо, что мне господин Тимоти Карказан приказал ждать его здесь с утра. При этих словах всех как отшвыривало. Многие либо неумело крестились, либо плевали через левое плечо. Один сказал сочувствующе. «Ну, парень, ты попал!» «Не все то плохо, что танцору мешает», — ответил я. «Народу много, а людей мало, вот и приходится мне заносить за господином Тимоти хвост на поворотах. Говорят, он добрый». Воин зябко поежился. «Добрый, добрый, но сам понимаешь, не такой уж ты дурак, чтобы не понять». — Умом не понять, — признался я, — другим же местом слишком больно. — Ну тогда поколдовывай, — разрешил воин, — будет у нас четыре колдуна. — Четыре? — удивился я. — А где еще два? — В темнице, — он ухмыльнулся, — там, где держали тебя. Оба не отходят от бывшей хозяйки, хотя и прикованы к стене, да еще под заклятиями, но все равно следят, чтобы как-нибудь не вывернулось. — Господин Тимати осторожный, — сказал я одобрительно. — Да, — согласился он, — да, но лучше под горячую руку не попадай, а то превратит в жабу. — Господи! — воскликнул я в ужасе. — И этот в жабу! Ну, хоть кто-нибудь бы в лягушку! Он захохотал и ушел, громыхая железом. Я притворился дремлющим, но мысленно пробежался в застенок и показал волшебнице двойную фигу — «Вот теперь ты, дура, видишь сама, того ли ты держала в цепях, того ли пытала, жгла плоть и ломала кости, стерва, чтоб ты сдохла, сволочь! Я еще доберусь до тебя, ты у меня за все ответишь, стерва старая!» Дверь распахнулась. Тимоти вышел почти в таком же сером плаще, как и колдун, что по ту сторону зеркала. «Только голова не покрыта, седые волосы в некотором беспорядке, но бодрый и свежий, налитый энергией, хотя под глазами темные круги указывают безошибочно на полную трудов бессонную ночь». Я вскочил, отвесил поклон и сказал прерывающимся от счастья голосом. «Господин Тимоти, ах, как жаль, что у вас нет ничего тяжелого!» Он удивился. «Почему? Я бы схватил и сам понес», — ответил я преданно. «Вы наш освободитель!» «Ладно, ладно», — ответил он с покровительственной улыбкой, — «пойдем, поможешь в кое-каких мелочах». Мы пошли по крутой лестнице вниз. Мы по ней уже спускались с леди Эленор, там вдоль стен медные позеленевшие чаши, и хотя я уже знал, что все горят без масла, но для колдуна заглянул в одну из них и выразил беспримерное удивление — что горят без масла, а яркий свет рождается прямо на поверхности вогнутых чаш, бьет широкими пучками в потолок и падает вниз уже приглушенным и рассеянным. Карказан даже не улыбнулся моей наивности и детскому восторгу. Идет впереди собранный, напружиненный, время от времени поводит в сторону растопыренными пальцами. В стенах обычно щелкает. Идет слабый дымок, словно приготовленная бомба всего лишь пшикнула и сгорела. Ступени вели знакомо вниз — на этот раз еще дольше. Колдун обезвреживал ловушки. Наконец показалась дверь, а сбоку на крюке тот огромный железный факел с железной чашей в форме горшка. Я ожидал, что колдун велит мне взять и нести. Однако он лишь щелкнул пальцами. Дверь открылась. Впереди блеснул свет. Колдун остановился. Настороженно, но без особого страха, рассматривая тот оплавленный проход, который мне в тот раз показался пищеводом гигантского червя. По нему медленно плыл красный шарик огня, отбрасывая резкие тени. В этот раз мне показалось еще страшнее. «Какая мощь!» — проговорил колдун. Я с удивлением ощутил в его негромком голосе восторг. «Какая сила! Значит, легенды не врут! Не отставай!» «Куда вы?» — ответил я преданно. «Туда и я!» «Не страшно?» — спросил он удивленно. «Ох, как страшно!» — промямлил я. «Но если господин мой идет, то как я могу не последовать?» «Молодец!» — похвалил он. «Только ты отвечаешь. Правильно!» Я оступался на окаменевших наплывах, задевал плечами застывшие огненные грибы и полипы. Наконец, вывалился за колдуном в комнатку как раз в тот момент, когда он остановился перед висящим в воздухе мечом. «Ого!» — произнес он с холодным интересом. «Любопытно!» Он так же, как и я в прошлый раз, провел рукой под мечом. Я ахнул, когда его рука прошла свободно. — Ваша милость! — Да как же это? — Да вот так, — ответил он рассеянно. — Но это же чудо! Не чудо, а просто магия, — поправил он рассеянно. — Так, а теперь вот так. Мне показалось, что в воздухе предостерегающе прозвучала басовая струна. Угроза усиливалась. Мне стало совсем страшно, и в этот момент раздался резкий щелчок, словно струна лопнула. В тишине прозвучал голос колдуна. — Ну вот и все. Не так уж и сложно. Пойдем, не останавливайся. Он шагнул дальше. Я оглянулся. — Ваша милость, а что насчет меча? Он отмахнулся в нетерпении. — На обратном пути возьмем. Я снял заклятие. Это меч легендарного Крома, короля хамелеонов. По всем преданиям, он был потерян. Он рассеянно улыбался, шел за одним сокровищем, а по дороге отыскал еще одно. Хорошо день начинается. Мы вошли в просторный зал, который я запомнил по фиолетовому своду. Сейчас я вскинул глаза к потолку. Мороз прошел по коже, словно по голому телу сыпануло мелким снежком. Темное небо с незнакомыми созвездиями. Но это я пропустил бы мимо сознания. Однако яркая спиральная галактика в самом центре, а сбоку пара спутников галактики. Словно Фобос и Деймос у Марса, только в каждом этом спутнике, как будто сказал мне кто-то прямо в мозг, по миллиарду, если не больше звезд. Темное небо рассечено алыми, словно лазерные лучи нитями. Одни прямые, другие причудливо изогнуты. То ли маршруты звездных кораблей, то ли космические течения. Я застыл, сердце бьется в смертельной тоске, начинает замедлять удары, словно замирает от ужаса при виде распахнувшейся бесконечности. Издале раздался нетерпеливый голос колдуна. «Эй, не засматривайся! Здесь можно попасть под статичные чары, если долго будешь на что-то смотреть». Он быстро шел к последней двери. Я заторопился следом, ахнул при виде жбана, доверху заполненного золотыми монетами. «Ваша милость!» «Сколько золота? Хватайте, это же все ваше!» Он оглянулся, бросил короткий взгляд на мое взволнованное лицо. «А почему не просишь себе?» Я сказал с обидой. «Вы еще не получили награду за то, что захватили этот замок и освободили крестьян от злой волшебницы?» «Откуда ты знаешь, что не получил?» «Так сколько бы вам ни дали, — сказал я открыто, — все будет мало. Никто столько не делал, сколько вы». Он усмехнулся. «Ты прав. Но я как раз сейчас иду за наградой, которая наградит меня самой достойной из людей. Конечно же, это я сам». Я кивнул. Вроде бы все понимаю, но все же указал наш бан и два окованных железом сундука. «Это тоже захватите на обратном пути?» Он отмахнулся. «Да кому нужны такие мелочи?» Я пошел за ним притихший, с втянутой в плечи головой. На лице сохранял крайнее недоумение. Он взглянул с интересом, засмеялся весело, но ничего не сказал. Возле двери, которую я помнил как последнюю, два медных котла. Вверх блестит, как чешуя дивной рыбы, золотыми монетами. И сквозь них, изредка, как из воды затонувшие корабли, выглядывают рукояти кинжалов, украшенные крупными рубинами, медальоны, броши. Я горестно вздохнул. Умоляющим взглядом дал знать колдуну, что и это все его, он должен взять. Мне так стыдно сказать, что я настолько ценю свою жизнь, но в самом деле так ему благодарен, так благодарен, что отдал бы и в раз больше, если бы у меня было. Он засмеялся. У меня лицо достаточно выразительное. Все понял, отмахнулся. Для меня, произнес он отстраненно, будто говорил сам с собой, это не богатство. А что? спросил я тихо. Богатство. Он спросил, не сводя взгляда со стены напротив. «А ты бы что взял, богатство или ум?» «Как умный человек, — ответил я честно, — я взял бы богатство». Он засмеялся, повел рукой. В каменной стене слева внутри проступило отчетливое цветное изображение. Медленно налилось красками. Девушка с живым подвижным лицом, держала ладони у лица, как будто направляя звук только вперед, — Застыла с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. Не у самого рта, рупором, когда звук стараются направить в определенном направлении. Здесь явно не знают направления абсолютно точно, а кричит, ну, условно, на север. Или на северо-запад. Может быть, даже на северо-северо-запад. Рот приоткрыт, словно в удивлении. Блещут жемчужно-белые ровные зубки. Лицо правильное, на голове корона, с достаточно крупными зубцами чтобы я заподозрил в ней дочь короля или даже императора. Волосы золотистые, длинные, типичный облик деревенской принцессы, что привыкла бывать на солнце, собирать цветы и пить свежее молоко».